Неплохое название, правда? Можно подумать, пьеса о куртизанке или великосверская авантюристки. А Левин оказался хитрил. Пьеса осуждает войну. Вы бы думали какую? Нашу с арабами, кровными врагами евреев? Разве же можно было не добиваться снятия такого враждебного нам спектакля? Сняли? А с Ханаком Левиным и с режиссером Давидом Левиным и с главными исполнителями пришлось, конечно, серьезно поговорить и дать им понять, что они примкнули к нашим врагам. Кое-кто даже перестарался, послал им письма с угрозой смерти, а в Хайфе выпустили про них чересчур резкую листовку, но это уже детали. Я вас спрашиваю, разве сионисты Голландии или, допустим, Англии не так бы реагировали на пьесу в пользу наших врагов? словом мы все до одинаковы к счастью. И голландский сионизм никакой не бастион, ерунду, много говорил чересчур нервный молодой человек из венского тира, самый обыкновенный сионизм. Подумайте, как следует и вы согласитесь со мной. Да, вспомнив всё увиденное, я впервые соглашаюсь с дорой Моисеевной. Вышибало венского тира Иоханн Шпрингер действительно пересолил, расписывая исключительность бельгийских и голландских сионистов. Вероятно, хотел демагогически поразить меня упоминанием об идеальной с его точки зрения модели стопроцентного сионизма. Возможно, предполагал, что я ему поверю на слово, и что мне никогда так и не доведется повстречаться с его бельгийскими и голландскими единомышленниками, увидеть методы и плоды их работы. А они и впрямь обыкновенные, они как все, и ничем, кстати, не отличаются от своих венских собратьев. Как я уже рассказывал, те порой расправлялись с антисемитами еврейской национальности гораздо круче, нежели маккабисты в Брюсселе или бнайбритовцы в Амстердаме. Разве английские, скажемся, анисты не убеждены, подобно своим единомышленникам в странах Бенелюкса, что еврейская беднота должна бросать родные места и мчаться на муки мученические в Израиль, а те, кто связан со своей страной солидным делом, может ограничиться только отправкой в Израиль людей, не отягощённых крупной частной собственностью? Я уже приводил такие высказывания английского богача еврейской национальности. А сейчас, воспользуюсь точной и обобщающей формулировкой Андре Гисльбрехта на страницах французского журнала Nouvelle Critique. Теперь сионисты это не те, кто решает жить в Израиле, определение Бен-Гуриона, а те, кто из Тель-Авива, Вашингтона или любого другого места капиталистического мира побуждает к этому евреев в других странах, особенно социалистических обождают, конечно, способами, выходящими далеко за пределы допустимых. Итак, обыкновенные сионисты, обыкновенный сионизм. Тот самый, что в наши дни, по определению Ком партии Израиля, является реакционной и националистической идеологией и политикой проимпериалистической еврейской буржуазии, центр которой находится в Израиле и Соединённых Штатах Америки. Ни на гранн, однако, ни на микрочастицу Нельзя отождествлять евреев всего мира с сионистами, как нельзя отождествлять государство Израиль с сионизмом. Наоборот, сионизм превратился во врага государства Израиль. Он наносит огромный ущерб его жителям и евреям во всех других странах. Еще и еще раз убедила меня в этом поездка в Бельгию и Голландию. Я увидел, как рьяно обыкновенный сионизм этих стран поддерживает теорию неизбежного антисемитизма, помогающую внушать евреям, что они не относятся к обществу, где проживают, а считаются чужими в своей стране. Как антипрогрессивен, антисоциалистичен характер современного сионизма, с каким ширенистическим подходом оценивает он всё, что происходит сегодня в мире как врождённо реагирует на каждый новый признак разъёдки напряжённости, как верно служит империализму и видит свою надёжную опору в крупном капитале, как огалтело выступает против международного рабочего движения, против национально-освободительной борьбы и против мировой социалистической системы, особенно против нашей страны. Стоит бегло полистать сионистские газеты, и сразу видишь их яростную нацеленность против одного из самых святых для советского народа завоеваний социалистического строя — дружбы народов. У кого что болит, тот про то и говорит. Одно из самых больных мест сионизма — это тщетные попытки создать видимость дружбы не то что между израильтянами и другими народами, но хотя бы между разными категориями израильтян, ватикин, ватикин и Олим хадашим